Глава 8. Наследники Нартов. Северный Кавказ, август 1942 года. Зачем им всё-таки понадобилась эта глава, спросил Ротенхуберг. Мария сидела за столом, застеленным старой советской газетой, и сортировала добытые в пещере кости. В одну кучку она складывала большие человеческие. Вокруг и мелкие, принадлежавшие каким-то животным, отрезанная голова Абдулла лежала поодаль. Единственный глаз мёртвого обрэка был широко раскрыт и, как казалось Ротенхуберу, внимательно наблюдал за происходящим в комнате. Шея была вымазана толстым слоем смолы, которую по просьбе Марии растопил в тазу Людвиг Йонс. Старик к счастью не видел, как фон Беллов извлекла из своего мешка кровоavленную голову и деловито сполоснув её в ручье, окунула в растопленную смолу. Мария ответила не сразу. Я могла бы вам объяснить, Йоган, сказала она наконец. Но боюсь, вы мне не поверите. Ритенхубер, сидевший на лавке под окном и чистивший свой вальтер, смоченный в мыльной воде ветошью, проворчал что-то неразборчивое. "Как вы думаете, Йоган, почему русские напали на вас там, около реки?" "Потому что я поверил ланцу и расслабился", буркнул оберфюрер. "Удивительно, что они не подстрелили меня как куропатку первым же выстрелом". "Вы чересчур самокритичны, Йоган", усмехнулась фонбельф. На самом деле, всё не так просто. Древние кладбища обладают сильной энергетикой, притягивающей зло и убийства. Вы не замечали этого, когда работали полицейским в Мюнхене? Ротенхубер задумался. Ну, у нас были любители устраивать на кладбищах всякие непотребства, но до смертоубийства от дела дошло только раз. Один подонок задушил свою беременную подружку и спрятал её тело в старом склепе. Обычно же подростки играли там в чёрные мессы, распинали собак и кошек. Среди этих костей Марийке в нос на маленькую кучку есть и собачьи. И это совсем не случайно. Кладбища привлекают людей с садистскими наклонностями по двум причинам. Во-первых, Это превосходные декорации для игры в смерть. Во-вторых, некротическая энергия старых захоронений воздействует на неустойчивую психику, как наркотик. Держу пари, что тем русским мальчишкам внезапно ужасно захотелось вас убить. Точно так же и бедняга Абдул бросился с шашкой на одного из них не потому, что это было нужно. Русский был безоружен и не представлял никакой опасности». Дело в том, что Абдулла охватила жажда убийства. Он увидел, что русский пытается скрыться и решил зарубить его. Это было бессмысленно, и в результате он погиб. Кладбище поглотило его жизнь и на какое-то время успокоилось. Поэтому для нас с вами всё закончилось благополучно. По-вашему, выходит, что кладбище само заставляет людей стрелять друг в друга? Но ведь это ж полная чушь. не каждое кладбище. Чем древней некрополь, тем сильнее его энергия. Многое, кстати, зависит от того, как умерли нынешние обитатели старых могил. То место, где мы вчера были с вами особенное. По местной легенде, там похоронены воины, погибшие в бою с горными демонами. Ведь это всего лишь легенда. Ротенхубер отложил ветошь и взялся за ёршик, которым чистил дуло Вальтера. Кто может знать, как всё было на самом деле? Всё, что мы знаем о прошлом легенды, Йоган. Шлиман, руководствуясь сказкой Гомера, отыскал Трою. Удивительно, что предания этих диких гор рассказывают по сути о тех самых небелунгах, что вдохновили гения великого Вагнера. только из тех небелунгов звали нартами. А, это те, о которых вы не захотели рассказать мне нынче утром. Мария фон Бель задумчиво вертела в руках чью-то жёлтую треснувшую посередине кость. Нарты были могучими исполинами, бросившими вызов богам. Они совершали великие подвиги, боролись с хатоническими чудовищами. «С какими чудовищами?» — переспросил Ротенхубер. «Хтоническими, то есть олицетворявшими грубую силу земли и подземных миров». «Кончилось, разумеется, все плохо. Нарты чересчур возгордились своим могуществом, и богам это не понравилось. Они не могли совладать с распоясавшимися великанами, поэтому решили действовать шантажом». Боги послали на землю засуху, которая длилась 7 лет. Люди начали умирать от голода, и нарты, чтобы спасти их, ушли из мира. Как это ушли? Легенды разных племен говорят об этом по-разному. А в некоторых песнях поётся, что нарты выпили расплавленную медь, потому что никакое оружие не могло причинить им вред. Другие рассказывают, что они сами вырыли себе могилы и легли в них. Третьи же, и это самое любопытное, говорят, что нарты ушли вглубь земли под корни гор по вырытому ими тоннелю. А тоннель этот был закрыт метными воротами, чтобы никто не сумел последовать за ними. Чувствуете общие мотивы? «Медь и подземелья», — сказал Ротенхубер. «Медь и подземелья», — сказал Ротенхубер. Погодите. Так медные вороты в пещере, которую взорвали русские, да. Я впервые услышала об этом тоннеле, когда работала в археологической экспедиции доктора Вирта. Есть ещё один тоннель, называемый Гаякан Урк. Его я видела своими глазами, но он находится около Грозного, а там русские ещё держат оборону. Я подозревала, что медные ворота могут находиться неподалёку от кладбища, которое мы посетили. И, как видите, не ошиблась. Ротенхобр задумался. И что? Те дыры в скале, куда вы лазили, это и есть могилы Нартов? Мария покачала головой. Конечно, нет. Нарты жили на земле в незапамятные времена, а кладбище от силы 1000 лет. И потом, Нарты ведь были великанами, а эти кости, как видите, вполне обычны. Тогда к чему вы все мне это рассказали? И при чем здесь все же мертвая голова? Когда нарты ушли под землю, как статьи Нибелунги, люди стали подражать им. В германской истории этим именем стали называться короли бургундов. На Кавказе кланы отчаянных воинов – Те, кто лежит в склепах, выдолбленных в скале, члены такого клана. Это обычных людей, их отличали только татуировки, покрывавшие всё их тело, но они сгнили вместе с мягкими тканями, поэтому я не могу их вам продемонстрировать. А что же демоны, с которыми они якобы сражались? А вот здесь-то и начинается самое интересное. Легенды говорят, что демоны эти охраняли вход в туннель И разрывали на куски всякого, кто осмеливался проникнуть за медные ворота. Воины, подражавшие древним нартам, конечно же, не могли с этим смириться. Они предприняли дерзкую вылазку в глубь тоннеля. А вот только вернулись оттуда далеко не все. Мария протянула Ратценхуб рукость. Тот брезгливо отстранился. Поглядите, Йоган, это лучевая кость руки. Видите, какие следы? Их оставили чьи-то очень мощные челюсти. «Может быть, волки?» «Может быть», — согласилась фон Беллов. «Только это очень странные волки, Йоган. Вот кость пясти, видите?» Она перебирала тонкие трубчатые палочки, словно играла в какую-то игру. «Здесь к ним должны крепиться три верхние фаланги, но они отсутствуют. Вообще!» Во всяком случае, в том захоронении, где я побывала, а там перемешаны останки по меньшей мере дюжины людей, все пясные кости обгрызены начисто. Если это были волки, то зачем им понадобились пальцы покойников? Ротенхубер недовольно поморщился. Вы пытаетесь отыскать здесь какую-то мистическую подоплёку, Мария, а ведь дело может оказаться куда более простым. Представим Что эти ваши покойники сражались с диким племенем, использовавшим в бою огромных псов. Отсюда следы челюсти на лучевой кости. У этого племени был мерзкий обычай отрубать своим э, побеждённым врагам пальцы рук. Этим объясняется отсутствие фаланг. Как видите, с точки зрения полицейской логики всё очень просто. Не отрубать, а отгрызать по правилу его фонделов. Следы на костях недвусмысленно свидетельствуют о том, что пальцы у них просто откусили. Дикарей ещё и не на такое способный не сдавался Ротенхюбер. Ну, хорошо засмеялась Фенбелов. Если вам легче поверить в существование дикарей лакамеющих со пальцами, чем в пещерных демонов, так и быть. Что же касается головы, то она требуется для одного чрезвычайно древнего ритуала. который использовался при проникновении в подземный мир. Собираетесь лезь под землю, то, что и ищешь, спрятано глубоко. Не имея ключей к сокровищу, не подберёшься. Так голова это ключ. В дверь робко постучали. Мария быстро прикрыла лежавшие на столе останки газеты. Простите, госпожа. Ионс исскательно заглянул в глаза Фамбелов. Не желаете ли свежего козьего молочка? Я только что подоил свою Эльзу. Он вошёл и поставил на стол глиняную крынку, неловко задев газету. Шурша. Газета упала на пол, открыв голову Абдулла и россыпь костей. О, oh my God, проговорил Людвиг, и, отшатнувшись от стола, стал медленно оседать на пол. Вскочивший Ретенхубер успел подхватить её под мышки и посадил на лавку. Старик неожиданно оказался очень тяжёлым. Как не вовремя, досадило поморщилась фон Белов, Йоган, дайти ему понюхать на шитыря. На шитыря подействовало, и он замотал головой и открыл глаза. Господин полковник, госпожа фон Белов, зачем это стол же? Это же для еды. А вы туда такую погонь положили? Ничего страшного, потом продезинфицируйте. Спирт для этих целей я вам выдам. Спасибо за молоко. Но, думаю, вам лучше побыть на свежем воздухе. «Ох-ох-ох!» — -ох", бормотал старый Йонс, пока Раттенхубер вел его к выходу. «Что же ты такое, господин полковник? Зачем вам такое непотребство?» Госпожа Фонбелов ученый как можно мягче разъяснил Раттенхубер. «Ей нужны кости древних людей, понимаете, Людвиг? Изучает она их!» «Не понимаю!» — горестно покачал головой старик. Кости так кости, но голова-то она ж новая. Я даже парня этого знал. Его звали Кривой Абдул. Разбойник был ещё тот. Что же та? Его убили русские, сказал Ротенхубер. Убили и отрезали голову для устрашения. Эту версию придумала специально для генерала Ланца сама фон Белов. Правда, генерал видел лишь обезглавленное тело. Ни за что не поверю. И он остановился и помассировал руку и грудь. Русские не отрезают голов. Горцы-то да, иногда могут, если очень ненавидят кого-то. Но русские? Нет, господин полковник. Как хотите, а что-то здесь не сходится. Рассуждаешь ты много, вот что. Недовольно подумал Ротенхёбер, старика белой мелкой дрожжи. Он порылся в карманах и достал пачку валидола. Сила и засунула ее в трясущуюся ладонь Йонса. Это должно помочь. А вообще, Людвиг, мой вам совет. Поскорей забудьте про все это. Вернувшись в дом, Йоганн обнаружил, что Мария уже собрала все останки, упаковав их в два свертка. Головы Абдула нигде не было видно. «Напугали вы старика», — сказал Ротенхубер. «Я не слепая», — неожиданно резко отозвалась фон Беллофф. Теперь он чего доброго ещё откажется идти с нами. Берфюрер отопел. Вы что, собираетесь точить беднягу на перевалы? Не такая уж он старый и развалина, отрезала Мария. Этот Йон, между прочим, всю прошлую зиму просидел здесь в горах один, и как видите, не помер. Нервы у него, конечно, слабоваты, но идти он вполне сможет. Но зачем он вам? Послушайте Йон. Вам мне кажется, что вы задаёте слишком много вопросов. Что-то наша домочка сильно не в духе, подумал Ротенхёбер. Никогда ещё я такой не видел. Как вам будет угодно, стандартен Фёрс сказал он холодно. Моя задача охранять вас, а не развлекать разговорами. Мария поняла, что перегнула палку. Она подошла к Ротенхуберу и доверительно взяла его руку. "Ну, брось, полковник. Не надо обижаться. В конце концов, я человек, и у меня тоже может быть плохое настроение. Если бы русские не взорвали тоннель, нам не понадобилось бы лезть наверх перевалом. Мы открыли бы ворота, за которыми, по вашим словам, прячутся горные демоны", усмехнулся Ротенхуберг. "Для них-то я и приготовила голову". вы по-прежнему мне не верите Анна по-прежнему сжимала запястье Ротенхубера своими тёплыми пальцами и оберфюрер неожиданно почувствовал, что ему приятно это прикосновение если бы вы знали, как я близка была к цели 5 лет назад я стояла уже на пороге великой тайны если бы только у меня была карта Так зачем вам понадобился старик Йонс, грубовато спросил Ротенхубер, высвобождая руку. Шенбельв досадно поморщился. Сам он мне совершенно не нужен, лишний балласт. К тому же, излишне впечатлительный. Но вот его пёс это совсем другое дело. Она со вздохом взяла стопченная книгу доктора Дарра и принялась рассеянно перелистывать страницы. Могучий зверь. настоящий проводник без него мы вряд ли сумеем найти дорогу дорогу удивился Ротенхубер Я полагал, что у вас есть карта карта дорогой мой Йоган это всего лишь кусок бумаги к тому же буду свой мя откровенный в моём распоряжении только половина карты на там куда я хочу проникнуть мы заблудимся без проводника Вы меня окончательно запутали. Получается, мы не знаем, куда идём? Но Фёрас говорил, что вы точно установили местонахождение тайника. Мария захлопнула книгу и швырнула её обратно на топчан. Послушайте, Йоган. Я действительно знаю, что представляет из себя тайник и где он находится. Если я скажу вам, что на заднем дворе этого дома закопан клад, будет ли это означать, что я дала вам точные координаты? Разумеется, нет. Чтобы найти его, мне придётся перекопать весь задний двор. Вот именно. В данном случае задний двор это квадрат со стороной в 10 километров, сплошные горы и непроходимые дебри. К тому же то, что мы ищем, находится под землёй. Ротенхубер подошёл к окну и с равнодушным видом стал разглядывать сверкающие на солнце снежные вершины. У меня к вам только один вопрос, Мария. Сообщили вы об этом фюруру прежде, чем получить разрешение на поездку, или предпочли скрыть от него некоторые неприятные подробности? Скрыть? <смех> не смешите меня, Йоган. Фюруру незачем вникать во все детали. Я взял на себя ответственность за успех нашей экспедиции. По-моему, этого вполне достаточно. Ротенхобер не нашёлся, что ответить. Маленький отряд дядьки Ковтуна добрался до перевала уже ночью. Могли бы и пораньше, но наткнулись на партизан. Партизан было человек двадцать, в основном кубанские казаки, хотя командовал отрядом карачаевец, бывший агроном из станицы Зеленчукской. Звали его Асланбек, и Лехе Белоусов он сразу не понравился. Драпайте, спросил он Кафтуна, обводя маленький отряд недобрым взглядом. Драпавить вошки-содёжки с достоинством ответил дядька Кафтун. Мы организованно отступаем. Думаешь, в Сухуме отсидеться, презрительно спросила Сланбек. В Сухуме? удивлённо подумал Лёха. Он был там совсем ещё пацанёнком. Мать ездила в санаторий и взяла его с собой. Сухуми запомнился ему сказочным городом, где можно было сколько влезет купаться в тёплом море и от пуза объедаться медовой хурмой. Неужели побережье уже так близко? Кафтун пожал плечами. "Какой Сухуми? Мы идём на перевал. Кто там сейчас знаешь? Стрелковый полк", неохотно ответила Сланбек. "А тебе какая разница?" "Да Шо у меня есть важные сведения о передвижении врага. А ты, дорогой, препятствуешь мне довести их до сведения командования. Ты мне зуби не заговаривай, рассердился Сланбек. Я вот сейчас шлёпну тебя и всех твоих парней как трусов и паникёров. Будешь тогда знать. Тогда я уже знать ничего не смогу, рассудительно ответил дядька Кафтум. Потому что мёртвые ни имущества не только с рамом, но и разумом. Давай-ка лучше отойдём и в сторонке с тобой потолкуем. О чём говорили два командира? Для Лёхи стало тайной. Но после этого разговора Асланбек дал команду своим, и те опустили нацеленные на казаков винтовки. Ладно, идите, хмуро сказал Карачаевец. Дорога свободна. Но если наткнётесь на нашего брата, скажите, Кярнаш, Асланбек велел пропустить. «Вы тут смотрите в оба», — посоветовал ему Ковтун. «Немец прет с севера огромной силищей, а солдат у него подготовленный, хваткий». «Напугал ежа голой жопой», — хмыкнул кто-то из партизан. «Не учи ученого», — сказал Асланбек. «На этой дороге мы дивизию остановим». «Ну-ну, бог в помощь», — усмехнулся Ковтун. «Пошли, ребята». Больше подороги на перевал, и им никто не встретился. Звёзды высыпали над горами, крупные, как горох. Луна пряталась где-то за острыми, как клыки вершины, голубоватым светом поблёскивал далёкий ледник. "Стой, кто идёт?" окликнул их хрипловатый голос. Лёха огляделся, но никого не увидел. Свои, отзовся дядька Кафтум. Гвардии сержант Кафтум и четверо парней из Майкопа. Оружие на землю, скомандовал голос. Давай, ребятки. Кафтум повернулся к своему отряду. Это наши точно, не дрейфьте. Лёх неохотно положил винтовку на дорогу. Остальные последовали его примеру. От тёмных, будто вырезанных на фоне звёздного неба скал, отделились фигуры невидимых до того солдат. Они окружили казаков, наставив на них стволы автоматов. Документы потребовал обладатель хриплого голоса. Кафтун протянул ему документы. "Полк наш держал оборону в Апшеронске", сказал Кафтун. "Шла на нас дивизия генерала Руффа. Полк полёг весь, человек 5 только выжило". Я сначала хотел к побережью идти, а потом встретил вот этих пацанов и передумал. "Почему?" спросил хрипло, просматривая бумаги. "Ну, я один, может, и прорвался бы, а ребят, наверное, смерть тащить не захотел. Решил податься в горы. Тут ведь подьи, пять стволов не лишние будут". "Значит так, сказал хрипло, кладя документы Кафтуна в карман гимнастёрки. Кто вы такие разбираться буду не я". А вот первый полномоченный НКВД Кураков. А пока что руки за спину и вперёд. Какой такой Кураков обрадовался как втум? Не Александр Павлович. Знакомы? подозрительно спросил хриплый. Да служили же вместе ещё до войны. Он же Александр Палыч, тоже ж с кубанских казаков. Должен помнить меня. Ну вот сейчас всё и узнаем, пообещал хриплый. Особенной доброжелательности в его голосе Леха не уловил. «Что же это такое?» — думал Белоусов, чувствуя спиной холодный металл автомата. «Свои же обращаются с нами, как с врагами. Того и гляди, расстреляют. Лучше бы мы затеяли бой с немцами там внизу, полегли бы, как герои». Но никто их не расстрелял. Оперуполномоченный НКВД Кураков, большой, толстый мужчина с роскошными черными усами, действительно оказался хорошим знакомым дядьке Ковтуна. «Ох, Ковтун, старый ты, разбойник!» — сказал он, обнимая приятеля. «Сколько ж лет мы с тобой не бачились!» «Три года, Сашко!» Ты ж тогда в оперу полномоченным шёл, а я остался в полку молодых обучать. Точно, точно. Твои хлопцы, НКВДшник ткнул пальцем в Белоусова. Теперь уже мои, я их с подмайкопа выводил. Ну, молодец. Кураков прошёлся вдоль понуривших головы казаков. Хорошее дело сделал. Что, грусти морлы? Кончилось ваше отступление. И здесь теперь будет ваш рубеж. На нём стоять будем и с него не сойдём. Всё ясно. Так точно, товарищ капитан. Ну, тогда сейчас идите похлебайте ещё и спать. Завтра отдыхать не придётся. После сытного ужина, первого за все дни скитаний по горам, новоприбывших разместили на ночлег. Им выделили большую брезентовую палатку, в которую могло бы запросто поместиться 10 человек. На полу лежали новенькие спальные мешки, но кроме четверых молодых казаков, в палатке больше никого не было. Лёха устроился в самом дальнем углу, так что с левого бока у него было брезентовое полотнище. Повертился, устраиваясь в мешке поудобнее. После ночёвок на голой земле палатка казалась раем. Вот только сон почему-то не шёл. Перед глазами вставало то перекошенное лицо Фрица, зарезанного кафтоном в урочище, то каменные физиономии Сессовца, которого они пытались подстрелить у реки. Потом он всё-таки задремал, но спал плохо и чутко, потому что посреди ночи вдруг проснулся от тихих голосов за стенкой палатки. Разговаривали двое. И один из них был точно дядька Кафтун. Как же ж такое вышло, спрашивал он кого-то. На моёго ума и то дело, конечно, но подумай сам. И здесь же важнейший стратегический пункт. Если его не удержать, немец через неделю будет в Чёрном море купаться. Наши братишки кровь проливают потом, только чтоб фрицык побережье не вышли, а выходит что зря. Если можно здесь пройти через горы, зачем тогда топсы? Но в России их зачем? Прав ты, сержант, ответил второй голос, тусклый, и глуховатый. Не наше это дело обсуждать стратегию. Стратегией генералы в штабах занимаются, наше дело кровь проливать. Да крови-то не жалко. Жалко её зазря пролить. Я ведь как думал, на перевалах стоит 46-я армия Значится, они укреплены как надо А тут, получается, у вас одна единственная рота перевал держит Даже не батальон А это ты не мне скажи, разозлился второй Это ты генералу Сергатскому скажи Здесь полк должен был стоять, понимаешь? А вместо полка три роты, одна моя и две других в ущелье Клычь Я звоню в управление 46-й армии. Прошу меня соединить с Сиргацковым. А меня соединяют почему-то с генералом Петровым из НКВД. Оказывается, он теперь возглавляет штаб войск обороны Кавказского хребта. Что за войска обороны? Та же 46-я армия, только непонятно, кому подчиняется. То ли Петров Сиргацкому, то ли наоборот. А в результате у меня под началом 95 солдат. Я с ними должен остановить этих твоих эдельвейсов Уже сто, — поправил собеседника Ковтун Знами пятерыми считая Но положение, конечно, аховое Против дивизии не выстоим Голос стал как будто еще тусклее и тише Сколько, говоришь, сил у этого твоего ланца? До хрена и больше Слушай, капитан А можешь ты сейчас вот прямо позвонить в штаб и ошарашить их? Я так понимаю, никто ж там в Сухуми не верит, что немцы могут пройти через горы. Оттого и не дают тебе подкреплений. А ты скажи, что Фриц уже на пороге стоит, что у тебя совершенно точные сведения. Пусть хоть полк пришлют, уже ж легче станет. Хоть полк передразнил его капитан. Да я спасибо скажу, если те две роты, что внизу сидят, ко мне поднимутся. Он закашлялся, сплюнул, проворчал что-то невнятное себе под нос. «Ну, так позвонишь?» — спросил Ковтун. «Позвонить, конечно, я могу. А что, если спросят меня, откуда такие сведения?» «Скажешь, гвардии сержант Ковтун предоставил. Наблюдал, мол, за передвижением дивизии три дня и три ночи». «А теперь вот представь», — сказал капитан после некоторого молчания. «Подожди». попад дай вена генерала НКВД Петрова. И первое, что он меня спрашивает: "А какого ж ражна ты, капитан, не задержал гвардейца и сержанта, оставившего свой пост и сбежавшего с поля боя?" "Ты шо, капитан, с обидой проговорил дядька, умом тронулся. "На каком основании ты меня должен задерживать, если твой ордер о полномочии подтверждает, что я не немецкий шпион, а гвардейцы и сержант Ковтун?" «На основании постановления военного совета фронта о задержке неорганизованно отходящих отдельных подразделений и одиночек военнослужащих с поля боя от 31 июля сего года», — четко, как будто рапортуя вышестоящему начальству, — ответил капитан. «Согласно этому постановлению, сержант, путь тебе в штрафные роты. Не вздумай возражать, ясно? Приказ есть приказ». Тебе и твоим хлопцам повезло, что Кураков у нас мужик настоящий, не то что некоторые. А вот насчёт генерала Петрова и его особิстов я тебе обещать ничего не могу. Так что про тебя ничего говорить я не стану. Не обижайся. Фу, ты думаешь, мне славы захотелось? Скажи, что твоя собственная разведка отличилась. Есть в тебя разведка? Нету, хмуро ответил капитан. Разве что беженцы могли сообщить. Тут несколько дней назад просто столпотворение было. Народ с севера сотнями шёл пешком, на телегах, совсем с карбом. И кто же из крестьян так хорошо в военном деле разбирается с усмешкой спросил Кафтун? И знает генерал Аланса, и понимает, что такое горный игиря. Капитан молчал. Молчание его было таким зловещим, что Лёха у себя в спальном мешке поёжился, как от холода. Слушай, капитан, сказал Кафтун. Там внизу мы встретили партизанский отряд. Командуй им такой Асланбек. Мужик вроде дельный. Вот на него и вали. Тем более, что я ему подробно всё рассказал. Асланбек, голос собеседника повеселел. А что, сержант? Это же неплохая мысль. Я свяжусь со штабом немедленно. Может, ещё успеем. Послышались шаги. Кафтун и капитан уходили от палатки. Люха почувствовал себя голым и безоружным, хотя винтовки им вернули. Вот, значит, почему в палатке столько свободного места. На перевале попросту не хватает людей. А подкрепление пришлют, только если капитан убедит офицеров далёкого штаба в том, что немцы действительно двинули главные силы через горы. Он вспомнил ползущую по речной долине серо-зелёную змею, представил, как эта змея взбирается на седловину между двух снежных гор и скользит в ней с мимо ледников к тёплому и ласковому побережью Чёрного моря у сказочного города Сухуми. А на её пути только крохотные партизанские отряды, да разбросанные по всему хребту стрелковые роты. И он, Лёха Белоусов со своей винтовкой. Меня здесь убьют, вдруг подумал он. Нас всех здесь поубивают и пройдут по трупам и спустятся к тёплому морю. Зачем я только подслушал этот разговор? Теперь умирать будет во сто раз страшнее. Он и сам бы не смог объяснить, почему смерть показалась ему вдруг такой отвратительной и ужасной. Одно дело погибнуть в бою, зная, что твоя смерть не напрасна, что об неё как о камень споткнётся нога захватчика, и совсем другое, когда знаешь, что твоя смерть ничего не изменит. Он лежал в темноте, глядя в брезентовый потолок палатки. и пытался унять подступавшую откуда-то изнутри постыдную дрожь. «Я казак», — говорил себе Лёха, — «я русский солдат, а русские никогда не сдаются и не отступают. Я уже и так запятнал себя, когда не вступил в бой с немцами у Абширонского, когда ушёл в эти горы. Правда, я ж не знал тогда о приказе, про который говорил капитан, но это меня не оправдывает». Я должен искупить свою трусость. Никуда я больше отсюда не побегу. Пусть убьют. Пусть убьют, раз уж так вышло, что нас рота против дивизии. Но перед тем, как погибнуть, я убью столько немцев, сколько смогу. И змея, которая готовится поглотить Сухуми, станет меньше. И, может быть, именно это позволит в конце концов... мери битьё поганных хребет. Только под утро, когда в палатку влез, ругая с шёпотом дядька Кавтунна, Лёха почувствовал, что владевшее им напряжение вдруг ослабло мгновенно, как будто кто-то разрезал сдавливавшие тело верёвки. Он мягко соскользнул в сон, глубокий, чёрный, как омут. А проснулся от грохота рвущихся бомб и рева тяжелых бомбардировщиков. Дивизия «Эдельвейс» пошла на штурм Клухорского перевала.